Могут спросить, что есть лунные монады, о которых только что говорилось. Описание семи классов Питри будет дано позднее, но сейчас может быть приведено несколько общих объяснений. Каждому должно быть ясно, что они являются монадами, закончившими свои жизненные циклы на лунной цепи, которая ниже земной и воплотившимися на последней. Но есть несколько дальнейших подробностей, которые могут быть добавлены, хотя они слишком приближаются к запрещенному пределу, чтобы быть вполне подробно обсуждаемы. Последнее слово тайно раскрывается только адептам. Но можно указать, что наш спутник есть лишь грубое тело своих невидимых принципов, так как имеется семь земель, то также существует семь лун и лишь последнее из них видимо. То же самое относится к Солнцу, видимое тело которого называется майей, отражением, так же, как и человеческое тело. Истинное Солнце и истинная Луна также же невидимы, как и истинный человек, гласит оккультная догма. В действительности же Луна является спутником Земли лишь В одном отношении, именно в том, что физическая Луна вращается вокруг Земли. Как бы ни было поражающее это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны науки. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающих с лунными фазами. Оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и в процессе беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждою религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт сам по себе достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно было бы ответить, задав вопрос, будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчиненный своего ребенка или же зависящий от него? Хотя в одном смысле она его спутник. Тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. Следовательно, именно Луна играет самую большую самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные монады или Питри, предки человека, становятся в действительности самим человеком. Они являются монадами, которые вступают в цикл эволюции на глобус А и которые на протяжении круга, цепи, глобусов, сфер развивают человеческую форму, как это только что было показано. Эти монады или божественные искры, таким образом, и есть лунные предки, сами Питри, ибо эти лунные духи должны стать людьми, чтобы их монады могли достичь более высокого плана деятельности и самосознания, то есть плана манасапутр тех, кто в позднейшей стадии третьей коренной расы, четвертого круга, одарили разумом бессмысленные оболочки, созданные и одушевленные Питри. Первое. Их называют Манаса-Путра, или рожденные разумом, сыны света и солнечные предки. Так наше человечество обязано им своим ускоренным развитием. Второе. Таким же образом, монады или человеческие эго седьмого круга нашей Земли, после того, как нашли собственные глобусы А, Б, С, Д и так далее, расставшись со своей жизненной энергией, одушевят и тем вызовут к жизни другие лайя-центры, предназначены жить и действовать на еще более высоком плане бытия. Таким же путем земные предки создадут тех, кто превзойдет их.